день всем. Наверное, можно начать. там все собрались, кто, кто хотел вернуться. Так. Мы немножко задержались. сколько у нас есть времени, как вы считаете? Сколько? Да, вот в этом я хотел бы уяснить эту разницу. Все-таки полчаса или час? Мы рассчитывали первоначально 45 минут, но давайте так этого графика и придерживаться. Так. Ну что ж, значит, в прошлый раз мы с вами начали обсуждать В целом так сказать, такой взгляд на историю Российской Церкви синодального периода и поговорили о тех событиях, которые непосредственно предшествовали в ходу, так сказать, вступлению Русской Церкви в XVIII век, который принес ей такие, скажем так, радикальные перемены в ее бытии. Мы, я напомню, сказали несколько слов в целом о, тех новых, о том новом положении, в котором оказывалась и Россия на рубеже XVII-XVIII веков, какие перед ней новые задачи стояли, и в связи с этим и с теми, мы коснулись того положения, которое вот было стояла перед церковью да, нового положения которое, которое, в котором оказывалась церковь мы обсудили да, вопрос извечный вопрос русской истории русской мысли кто виноват имея в виду тот переворот который произ который был произведен в жизни русской церкви в эпоху императора петра И постарались, скажем так, в какой-то какой степени отклонить те жесткие обвинения в адрес, собственно, церкви, в адрес иерархии, в адрес последних патриархов, которые были сформулированы писателями-историками XVIII-XIX веков. Да, и мы пользовались в этом для этого новыми исследованиями, которые я тасовался в прошлый раз, чтобы показать, что да, нет уже уходим мы от того взгляда, что церковь находилась в кризисе, и Петр спас ее, обезглавив, лишив патриарха и соборов. Иначе происходило все это в патриаршество последнего патриарха, патриарха Адриана, и не сразу возревала эта синодальная реформа. Пётр, как, в общем-то, гениальный тактик, решал первоначальные задачи, задачи дефицита государственной казны, которые можно было решить за счёт, в частности, казны патриаршей, да, отсрочив первоначально выборы да, патриарха, как он думал. Да, и, возможно, будь... возможно здесь всё решалось какими-то личными, в том числе, моментами, да, потому что, будь более сговорчив Стефан Еворский, может быть, он стал бы просто следующим патриархом-марионеткой, да в руках императора и, грубо говоря, но таким бы образом патриаршество сохранилось. Возможно, хотя, конечно, это домыслы, и мы не можем опираться на, так сказать, утверждать такого рода вещи. Однако появляется новый человек, Феофан Прокопович, который, и как он появляется, мы тоже с вами рассказали который предлагает целую программу реформы церкви, И эта программа пишется уже в Санкт-Петербурге. И, конечно, во многом как бы она создается в диалоге с самим императором. В диалоге с самим императором. Но, для того, но собственно, смерть патриарха Адриана и Активная фаза, скажем так, разработки церковной реформы, которая была поручена Феофону, Феофану Прокоповичу, их, эти два события, отделяет э, более чем 18 лет. Да, потому что только в 718 году Феофан, собственно, приступает к написанию того документа, духовного регламента, который, который сформулирует принципы Петровской реформы и произведет, собственно, тот самый переворот в жизнь Российской Церкви. Что происходит между этими двумя датами да, в жизни Церкви? С одной стороны, в Москве находится местоблюститель Стефан Еворский, э не желающий переехать в э -петер Петербург, в новую столицу, тем разочаровавший царя, И э, в этом смысле, э, да, а с другой стороны идет Северная война. Северная война, которая э, не предполагает э, каких-то таких резких радикальных перемен, да, перемены отсроченные. Но при этом нельзя сказать, что, собственно, сам Петр не обдумывает, не вынашивает планы э, по, э, да, вот, что у него самого нет видения, того как будет в дальнейшем развиваться, развиваться как будут развиваться государственные церковные отношения напротив скорее всего уже в конце семнадцать века в период великого посольства путешествия петра со своей дипломатической свитой в европу уже петр как бы у петра выкрализовываются представления о том как Собственно, должна соотноситься государственная власть, власть абсолютного монарха и власть патриарша, и церковь. Дело в том, что уже тогда, уже на рубеже 17-18 веков, Петр пытается сформулировать первый проект этой реформы. Да? То, есть тут, то есть тут просто мы должны понимать, как относилась фигура царя и фигура его те, кто реализовывал, те, кто формулировал эту церковную реформу того же Феофана Прокоповича, да, безусловно, стратегом, безусловно, вдохновителем реформы был сам царь, сам император. А я, я употребляю оба эти слова, поскольку Петр Коронуец только в 721 году да, императором. А, соответственно, собственно, детали этой реформы, Должны были бы сформулировать те, кто умел, умеет это формулировать. Да? Те, кто, кому было это сподручно, в данном случае Феофан Прокопович. Но первый проект реформы, или, скажем так, первые консультации по поводу церковной реформы, Петр проводит уже в эпоху Великого посольства, когда консультируется этот счет ни с кем, ни с кем иным, как с великим философом и математиком Лейбницем. Прося его создать как бы Консультируясь с ним по разным вопросам и В том числе по вопросу о том Как идеальная монархия Соотносится с идеальной церковью И первый проект реформы Пишет уже Лейбниц И Лейбниц Уже высказывает идею да, ну, Лейбниц, так сказать, теоретизирует да, говорит, Как вот идеальная монархия Соотносится с идеальным цековью конечно же только если церковь управляется коллегиями или синодами как это собственно лейб об этом и употребляет это слово то есть не единолично а неким кругом лиц и понятно совершенно очевидно что лейбнес берет в основу своего проекта схему Отношение государства и церкви, которое существовало в протестантских княжествах Европы, прежде всего Германии. И Лейпницк, поскольку ему эта схема очень хорошо знакома, он ее считает идеальной, объясняет почему и предлагает ее примить императору Петру. Петр, безусловно, так сказать, сложил это в своем уме, учел это, И э, понятно, что именно такая схема впоследствии легла в основу синодальной реформы Российской Церкви. Но для нас важно уяснить, э, почему, собственно, Петр так последовательно и настойчиво стремится к э, церковной реформе. Почему он смотрит именно на западные образцы? Здесь нужно объяснить это непростым, так сказать низкопоклонством перед Западом. Отнюдь. Петр умел достаточно хорошо ориентироваться в западных реалиях и брать то, что нужно было именно ему из и технического, и политического быта Западной Европы. А Западная Европа предлагала разные образцы, так сказать, взаимоотношений церкви и государства в эту эпоху, да? мы имеем в виду конец XVII-XVIII века. Начало XVIII века, например, в Англии, где реформа была проведена уже за столетие до этого, да, Генрихом VIII, сам монарх являлся главою церкви. Да, Англиканская церковь до, до сего дня, собственно, архиеписком Кантерберийский не является главой церкви, он является только... Главой церкви является английский монарх. Он является только как бы, первым епископом вот в этом содружестве англиканских церквей. Это тоже был пример для Петра, поскольку Петр провел достаточно бурную зиму в Лондоне. Он прекрасно изучил эти особенности английской э, системы и взаимоотношений церкви и государства. Он прекрасно себе их тоже представлял. У него было из чего выбрать. Но нам, повторяю, важно понять, почему э, Петр стремился изменить сложившийся паритет государственных церковных отношений в России. Почему ц... Петра не устраивала та концепция бытия церкви в России, которая была сформулирована на рубеже 15-16 веков, в том числе преподобным Иосиф, Иосифом волоцким Почему э, он отказывался рассматривать церковь как высшее так сказать, святыню народную? Почему ему нужно было эм, как бы отойти от этой парадигмы Москва-Третий Рим, да, которая э, Москва-Третий Рим, которая хранит святыню православия? Почему ему нужно было сместить акценты Если мы скажем просто, что Петр был человеком неверующим, мы будем слишком грубы и будем заблуждаться. Потому что по-своему Петр был, безусловно, верующим человеком и церковным. Здесь что-то другое. Какая-то другая причина толкала императора последовательно искать другую модель. Он искал другую модель государственных церковных отношений. И представляется, что в основе этого поиска, последовательного и такого планомерного, было новое представление о самом себе, о, о, об особе монарха, о царе, об императоре. Он недаром меняет название, хотя да, совершенно понятно, что в традиции, так сказать, собственно, Василевс, царь, да, в славянской традиции это то же самое, что император. Просто, грубо говоря, один тот же термин на разных языках, но Петр целенаправленно усваивает его новое значение, как бы меняя, как бы отказываясь от политического наследия Византии и, так сказать, Московской Руси, и коронуясь именно императором, как бы заново, после окончания Северной войны. А почему? Потому что он последовательно проводит новую, новый взгляд на себя, то есть новый взгляд на государство. Что же это за взгляд на государство? Это взгляд на... То есть Петр последовательно строит тот тип монархии, который мы будем звать, и которую, собственно, зовут все исследователи, монархии абсолютистской и абсолютной монархии. Где, да чем она будет отличаться, если у нас была доска, мы можем было бы нарисовать один рисуночек, но попробуем объяснить на словах. Вспомним, как управляли страной и как себя ощущали монархи 16-го и веков. 16-го и веков. Да, вот в эпоху, то есть Мы в данном случае описываем не столько практику, сколько именно так сказать, идеал, некую политическую концепцию, которая лежала в основе московского, бытия Московского царства. Монарх управляет страной при помощи сословных институтов, при помощи сословий, служилых людей, боярство, духовенства при помощи купцов, посадских людей и при помощи даже крестьян свободных, не принадлежащих частным лицам, которые платят налоги, так называемые, черносошные крестьяне. Это голос земли, реализуется, русской земли, реализуется в особом институте, земском соборе, который связывается с нерегулярной периодичностью но вплоть до, до второй половины XVII века. А монах в данном случае первый среди различных сословий. И более того, вот это вот, да, знаменитое, находящееся в Московском Кремле, это вот композиция, икона как раз, появляющаяся в XVI веке, церковь воинствующая. Что это? это же образ московского царства. Что происходит? Мона, монарх как бы находится во главе, впереди, как они себе это представляли, да? Гигантского военного обоза, в котором идут люди, так сказать, бояре, его военачальники, идут люди служилые, которые, так сказать, офицеры, да, а вот идут крестьяне, которые заботятся о пропитании, а вот посадские люди, ремесленники, и все это московское царство движется в одном направлении. Недаром это икона. В каком? К царству Божию. Есть некий эсхатологический предел, куда идет э, в идеале, да, э, движется этот гигантский обоз. И все выполняют свою роль. И монарх, который оказывается во главе его, но только, э, и, так сказать, последний крестьянин. все они друг от друга зависят В каком-то смысле, э, э, да, их отношения совсем иные. Чем, то, что мы как бы, чем просто отношение царя и подданного. Да, особенно это, и это сознание особой роли да, сословий, оно проявилось особенно в смутное время, когда, собственно, да, в условиях безначальности отсутствие царской власти и фактически ее полностью дискредитации, полной дискредитации и ослабления а именно сословия, так сказать, русской земли смогли консолидироваться и отразить вот, так сказать, попытки лишить Московскую Русь, ее государственности, ее религиозной идентичности в том числе. Да, то есть вот как бы, какая, какие отношения в той старой, Сословно представительной монархии, которая существовала на Руси э, вплоть до Петра. По крайней мере, как идеальная конструкция. Эта конструкция Петра уже не устраивает. Он ищет э, совершенно новую, так сказать, парадигму, совершенно новую схему отношений монарха и подданных. И в том числе и церкви. Это очень хорошо видно... Из тех уже в начале XVIII века списка книг, которые Петр предписывает перевести для наследника престола царевича Алексея. Во главе этого списка стоят несколько трудов, которые, безусловно, Петр читал, с которыми он был знаком, французских авторов XVII века идеологов, так сказать, вот, теоретиков абсолютной монархии. Ведь в чем как бы, особенность абсолютной монархии? В том, что э, император, абсолютный монарх, уже не опирается и не нуждается для реализации своей власти помощи или в участии различных сословных групп. Напротив, он пытается от них максимально отдалиться и лишить их этой власти. Он опирается, как это было уже пионер европейского абсолютизма, это безусловно Франция, как это было, например, в эпоху кардинала Ришелье, он опирается на четко выстраиваемую бюрократическую вертикаль. И эта бюрократическая вертикаль, эти, так сказать, чиновники, которые зависят только от царя, а не от своих сословных групп, они да, они зависят только от него, и, собственно, именно через них, они очень широкими полномочиями, именно через них осуществляется власть абсолютного монарха. Он опирается на профессиональную армию, которая также уже не формируется из сословных групп. Потому что вспомните, из чего формировалась армия XVI века. а Ее ядро составляло дворянское ополчение. Да? Ополчение, как бы, которое состояло прежде всего из сословных, формировалось по сословному принципу, по сословному признаку. Именно эта политическая идея да, об абсолютистской монархии, где центром власти является монарх, а дальше, как бы сказать, вниз протягиваются четкие вертикали, которые зависят только от него. Это, например, очень хорошо видно. Да? Если при царе существовала Боярская дума, И земский собор, который... Боярская дума, понятно, это, так сказать, бояре. То есть по, по, по, по роду своему, по принадлежности к определенному сослов, сословному статусу, они входят в эту думу. Земский собор также выбирается группами, сословиями всей земли. На место этих законодательных и совещательных органов при Петре приходит сенат. Как сенат функционирует? Как в него попадают люди? Волей монарха. Только сам царь, так сказать, назначает туда э, этих э, сенаторов, которые осуществляют высшую как бы законодательную, законосовещательную судебную функцию. Что происходит на местном уровне? Мест, э, на местном уровне в московскую эпоху функционирует несколько сословных органов самоуправления. Посадских людей, дворянское самоуправление, даже крестьянское. Кто был Казим Аминин? Он был посадским старостом посадским Нижнего Новгорода. Человеком выбранным со стороны посадских людей. Да? А, причем он имел такую власть, он был наделен такой властью со стороны этих выбранных органов, что мог принудить своих собратьев-купцов раскошелиться на два ополчения. Ну и, собственно, и сам потратил практически все свое состояние на это. В новой ситуации, во главе губернии, стоит губернатор, назначаемый монархом, назначаемый абсолютно монархом, Петром. То же самое происходит на других уровнях государственного управления. Петр кардинальным образом меняет всю систему, всю политическую идею Московского царства. Он от него отказывается напрочь. Он строит абсолютную монархию. революционер он в этом отношении или нет? Всякая революция вырастает из предыдущего периода. Еще в эпоху молодости его отца, Алексея Михайловича, в 1649 году, Земский собор принимает новое соборное уложение, которое было, как считается, первым шагом к формированию абсолютистской монархии в России, которое серьезно как бы, накладывала определенные обязанности на каждое сословие, обязывала их служить государству, служить монарху. И это было, и в том числе ограничивало права церкви. И в этом смысле это был первый шаг к абсолютистскому государству. Петр завершает этот процесс, оформляя полностью и даже переименовывая царство в империю, создавая абсолютистское государство, которое, и, видимо, это было политически верно, только и могло решить те проблемы, те внешнеполитические и внутреннеполитические задачи, которые стояли перед Россией в эту эпоху. Этот процесс не был уникальный для России. Я уже сказал, что, собственно, 17 век, это был век как бы эпохи европейского, золотой век европейского абсолютизма, когда на всем протяжении, с национальными, конечно, различиями, и во Франции, и в Англии, и в Италии, и даже в раздробленной на княжество Германии формируются так или иначе общеполитические структуры. Россия шла полностью в фарватере европейской истории. Может быть, стадиально чуть позже, по сравнению с Францией. Да? Но в целом механизмы были те же самые. И, собственно, стремление, да, это был, видимо, такой естественный процесс, Формирование абсультистских монархий, через которые прошла Европа. И в каждой из стран рано или поздно абсультистская монархия сталкивалась с церковью. И здесь нужно было что-то делать. Петр, и в этом смысле столкновение с абсультистской монархией церкви, видимо, было неминуемо. Видимо, было предрешено. Недаром, собственно, уже соборное уложение 1649 года, как мы помним, привело к первому серьезному и очень такому э, э, долгоиграющему конфликту между э, патриархом и царем, между Никоном и Алексеем Михайловичем, э, который, в свою очередь, завершился э, русским расколом. И... Э, э, Да, то есть, как только, собственно, проявлялись абсолютистские тенденции, понятно, что государство, так сказать, вторгалось в сферу самостоятельности церкви. И да, этот конфликт был неизбежен. Петр решает, и вот в чем, собственно, радикализм Петровской реформы? В том, что он решает не договариваться с патриархами, не как бы манипулировать собором, да? не ставить своих ставленников, хотя он уже начал это делать в лице украинских епископов, малороссийских епископов. Петр решает, как бы, он понимает, что в любом случае как бы трения между абсультистской монархией и, и, и церковью все равно будут продолжаться. И он решает разрубить этот гордиев узел этого конфликта одним ударом, как и Александр Македонский. Он решает полностью упразднить самостоятельность церкви и тем, как бы встроить ее в механизм абсолютистской власти. Понятно, и я думаю, Петр прекрасно это понимал, что это полностью шло вразрез с канонами церкви, с церковным преданием и с тем, как церковь э, как бы должна была и функционировала предыдущее тысячелетие. Однако, это, и это было самоощущение всех монархов, абсолютных монархов того времени. Однако Петр именно... Да в чем будет такая религиозная смысл абсолютной монархии? В том, что царь и патриарх теперь не могут стоять на одной плоскости, потому что с точки зрения идеологов европейского абсолютизма, который, который Петр читал, которых Петр читал, и которые он рекомендовал читать своему сыну Алексею, именно монарх для своих подданных является источником, является проводником воли Божией. Божественный свет светит на подданных не через церковь или не через какие-то другие институты, а непосредственно через абсолютного монарха. Он знает, как надо. Именно в этом его, так сказать, особая религиозная даже функция. Поскольку монарх просвещенный, монарх, просвещенный божественным разуму, непосредственно, он, так сказать, непосредственно общается там с Богом. А уже все остальное исходит от него к его подданным. И в этом смысле Петр считал себя, как, видимо, и многие монархи того времени, решал себя вправе изменить устройство церкви, поскольку он крайний, так сказать, судья и выразитель божественной воли. И Понятно, что, собственно, в основе его церковной реформы, реформы его церковного управления, лежал протестантский образец, о котором ему писал еще Лейбниц. Но уточнить и обосновать эту реформу был, конечно, было суждено, конечно, Феофану Прокоповичу. И его широкая образованность, и католическая, и протестантская Феофана, она, конечно, в данном случае была находкой для Петра, поскольку он мог подробно и риторически блестяще обосновать, почему именно такая реформа необходима и русской церкви. Петр, и здесь нужно интересное такое иметь в виду, 1718 год. петр создаёт новую э, систему э, исполнительной власти, скажем так. Да? Э, новую систему на место приказов, старых, приказов, старых ну, приказов своего рода министерства Московской Руси, приходят новые органы управления, коллегии, 12 коллегий, и, которые, соответственно, занимаются различными отраслями э, политики, хозяйства, экономики военного дела. Все они находятся в Петербурге. Петр непосредственно руководит коллегией, назначает президента коллегии единолично, да, и они реализуют императорскую власть. И в рамках, собственно, реформы коллегий начинает активно разрабатываться и реформа церкви начинает писаться документ, который получит название «Духовный регламент». Что это за слово? Потому что каждая коллегия, каждый из этих, так сказать, «министерств», в кавычках, да, потому что получил свой регламент. То есть, некий указ от императора, как они должны действовать, как должны решаться вопросы в коллегиях и за какую так сказать, сферу жизни страны должны отвечать. Вот в рамках, так сказать, этой глобальной реформы Ифеофан Прокопович разрабатывает духовный регламент, то есть регламент, который будет э, описывать жизнь э, церкви и того органа, который ее возглавит. Потому что Петр уже, видимо, принял решение, что именно коллегия будет в основе, то есть некий, эм, так сказать, орган из нескольких человек, да, коллегиальный орган, который который придет на место патриарха. В течение 718 и 719 года зимой Феофан пишет этот документ и обсуждает его с, его с Петром. И этот документ, конечно, получился, в отличие от других регламентов, регламентов других коллегий, гораздо более пространным и, скажем так, идеологически нагруженным, потому что Феофану и Петру требовалось объяснить, Да, все э, преимущества коллегиального управления церковью. Основной здесь Феофана в этом, он достаточно лукавый, но он звучит примерно так. Лучше, чем собирать соборы периодически и на них выбирать патриарха, лучше иметь вечный собор, которым будет духовная коллегия, будущий синод при императоре. Да? Вечный духовный собор. Это, конечно, было лукавство в каком отношении? поскольку В том смысле, что в коллегию-то э, члены ее назначались императором, а собор, естественно, был представителем, так сказать, всей церкви, так или иначе. Туда собирались все епископы, выбранные от духовенства, и игумены монастырей, да, то есть он обеспечивал представительство. Конечно же, синод представительство не обеспечил, хотя, э, как бы, Идеология Феофана была именно такая, да, что обеспечивает представительство церкви. И вот под этим предлогом вечного собора рядом с императором можно было упразднить и собор реальный, и патриаршество, и патриаршество русское. Но дальше, конечно, вся логика духовного регламента, она заключается именно в том, что как бы патриаршество не нужно... Я, ну, конечно, я несколько угрубляю, поскольку есть у нас другой светоч и другой проводник божественной воли – монарх. И, речь, и тут именно важно, что речь идет не персонально о Петре, а вообще об абсолютном монархии Феофан этот педалирует и постоянно это проводит. В этом смысле духовный регламент является не только обоснованием... Эм, церковной реформы Петра, но и таким панигириком, если можно так выразиться, написанным вот по-русски, да, не переводным, а так сказать, самостоятельным произведением, гимном абсолютной монархии, которая может и должна, и уже осуществляет это, излучает божественный свет на своих подданных. И потому может упразднить патриаршее и соборное управление церковью. Этот... Эм... Таким образом, собственно, первоначальный замысел был тот, что Синод будет одной из, духовно, одной из коллегий, духовной коллеги. Феофан так его называет, духовная коллегия, даже не употребляя слово Синод, он в другом контексте употреблен. Да. Но для того, чтобы упразднить так сказать, поставить синод вместо патриарха, требовалось хотя бы формальное согласие епископата. Петр получает это согласие достаточно просто. В течение 1720 года э, нарочитый офицер с бумагой и с духовным регламентом объехал все епархии русской церкви и собрал подписи у русских епископов. А, при этом он э, Регламент зачитывался епископам и требовалась от них подпись, согласны или не согласный. И офицер этот имел э, поручение, так сказать, наказ, который также озвучивался епископам э, перед тем, как они э, подписывали или не подписывали этот документ. А будет кто упорствовать будет и не, не станет подписывать, то брать его тут же, так сказать, под белой ручки, и везти в Санкт-Петербург, дабы лично перед царем ответ дал, по какой вине подписывать не хочет. А, таким образом, собственно, так сказать, был, Петр провел такой своего рода заочный собор, да, который, конечно, с точки зрения канонической, с точки зрения канонического права, не имел никакой силы по сравнению с собором очным и, так сказать, собранным. Таким образом, он получил подписи русской иерархии. Вот. А дальше, примерно таким же способом утвердил, так сказать, получил согласие и восточных патриархов в сентябре 721 года, послав им письмо соответствующее, примерно такого содержания. Соответствующими, конечно, дарами, поскольку восточные патриархи, будучи пленены Турками пользовались, единственное, чем могли жить, это дарами э, православных монархов. Примерно такого содержания была так сказать, э, депеша, посланная патриархом Петром. Э, русское, собор русской церкви решил э, упразднить, так сказать, русское патриаршество и заменить его новым органом, синодом. И мы вас своей властью просим ныне именовать сей святейший и правительствующий Синод своим собратом и сослужителем. Что, как вы, я думаю, понимаете, является нонсенсом. Как может быть орган, коллегия быть предстоятелем, быть сослужителем, патриархом? Да? Однако после неких, некоторых совещаний Восточные, а особенно, конечно, склоненные к благоволению Петровой, Петровой инициативе и соответствующими дарами, восточные патриархи подписались значит, сию грамоту и направили императору в послание, в котором признавали новый орган, синод своим собратом и сослужителем. Анекдотическая, так сказать, такая страница церковной истории. Но дальше, да, так был, собственно, Синод легализован. Но дальше началась, собственно, реализация реформы церковного управления. В феврале 21-го года состоялось первое заседание этого органа. В этот орган тогда входили не только епископы, но также архимандриты и э, белые священники, то есть женатые священники. Руководился он президентом, так это было и прописано в духовном регламенте. Вот, и представительствовал на первом заседании сам Петр. Э, и вот здесь буквально в феврале 21-го года на первом заседании Святейшего Правительствующего Синода произошло то, что Карташов, наш историк, назвал реформой реформы Петр на ходу, так сказать, настраивал этот механизм, как блестящий тактик, он как бы исправлял те огрехи, которые вкрались в сам замысел. Да, ведь что происходило? По замыслу И по букве духовного регламента, духовная коллегия была одной из двенадцати, тринадцатой коллегией которая подчинялась не только, так сказать, императору, но и, синоду, ну и сенату, извините. Да, так сказать, церковь как бы унижалась чрезмерно. Она не просто лишалась, так сказать, не просто свергалась с уровня монарха, Но оказывалось где-то там, между исполнительными органами, министерствами. Где-то там далеко оказывался тот орган, который должен был руководить церковью. Это, конечно, то есть фактически не монарх лично имел отношение с синодом, а какие-то чиновники, на которых он назначал. Так, так звучало по букве духовного регламента. Петр меняет буквально на ходу эту ситуацию. Он усваивает... Синоду, звание, звание правительствующего, правительствующийся Синод. Это, этот эпитет правительствующий имел только Сенат в, так сказать, концепции, в государственной концепции Петровской эпохи. Только Сенат мог при определенных условиях в отсутствии императора например принимать решения которые юридически были равными решениями императора сенат да? и вот как бы, этой реформой реформы петр уравнивает синод в статусе с сенатом да? то есть вот есть император и есть два как бы, коллегиальных органа которые замкнуты непосредственно на него сенат и синод светская законосовещательная и судебная власть и церковная, законосовещательная и судебная власть, высшая инстанция. И замкнута э, она, да, так сказать, президент Синода, потом он будет вообще упразднен, э, будет первый присутствующий член Синода, руководить работой Синода, э, он непосредственно замкнут на императора. Нет между Синодом и императором никаких промежуточных звеньев. Да? Как бы Петр делает как бы церкви уступку. Возвращая ее немножко, так сказать, реабилитируя ее отчасти в собственных глазах и, и в глазах народа. А, что такое, да, то есть, что такое правительствующий, мы разобрались, так сказать, имеющий тот же статус, что и сенат. Что такое святейший, да? Вот наш сенат священный нынешний, да, орган. А, и в этом смысле а, и, а, нужно нам четко понимать, принципиальную, категорическую разницу между Святейшим Синодом эпохи Синодальной и Священным Синодом нашего времени. Наш Синод священный, потому что он является представительным органом иерархии, епископата. Да, именно такую функцию ему усваивал собор 17 года, когда восстанавливал этот орган, как бы заново создавал этот орган. Потому что Священный Синод впервые в Русской Церкви появляется осенью 1917 года. 1917, да? До этого его не существовало. Святейший Синод – это заместитель патриарха. Он вместо патриарха да, управляет Церковью. И он не представитель иерархии. Поскольку, хотя потом в него будут входить только епископы поскольку э, не иерархия, так сказать, назнач... выдвигает туда своих кандидатов, а император их выбирает. Да? Это принципиально разные органы. Святейший Синод перестал существовать осенью 17 года и, так сказать, появился вместе с патриархом новый орган, Священный Синод. Разница не в словах, разница именно в сути этого органа. Кроме, кроме этой уступки, реформы реформы Петр делает еще несколько уступок. В частности, например, он возвращает церкви те земли, которые были отобраны у нее в ходе так называемой первой секуляризации в самом начале XVIII века. Да, с периодом нужно было подсластить. И Петр делает эти тактические уступки, как бы полностью перестроив уже систему церковного управления. И дальше, он идет дальше. Да, но, но суть этой реформы была именно в том, что теперь именно император был фактически и потом и юридически главой Российской Церкви, управляющей ею через посредством Святейшего правительствующего Синода. Церковь оказалась внутри государственной бюрократии, так сказать, была втащена туда, внутри государственного механизма э вот этой церковной реформой. И более того, была введена новая присяга для епископата, которую все епископы э произносили, в момент своего рукоположения поставления в, в епископский сан. Присяга это звучала. Звучит, там были такие слова. «Исповедую же склятвую крайнего судью духовной сей коллегии», то есть синода, быть и самого всероссийского монарха, государя нашего всемилостивейшего». Конец цитаты. Это, да, то есть... Именно император оказывался крайним судьей церкви. Не Христос, не собор, не отеческое предание. Император, как источник божественного света для подданных, абсолютный монарх, оказывался крайним судьей и церкви. Естественно, это было насилие над ее, так сказать, каноническим строем. И отменена эта присяга была только в 1901 году с соответствующим постановлением Синода. Но суть Петровской реформы, эти слова, выражают предельно четко и откровенно. Крайним судьей церкви, ее фактическим возглавителем, юридическим, оказывается император. Он источник церковной власти. Его именем вершатся церковные дела и даже рукоположения. Церковь оказывается внутри государственного механизма. Так начинается собственно синодальный период. На этом мы закончим. А -а -а и о дальнейших, так сказать, петровских преобразованиях расскажем уже в следующий раз. Вопросы? Ну, самое интересное будет не при Петре, самое интересное будет после, уже при э, э, Екатерине. Но Петр, я буду об этом подробно говорить в следующий раз, относится к церкви и монастырским имениям сугубо утилитарно. То хорошо, что э, работает на благо абсолютной монархии, что работает на благо государства. И Да, да, это, конечно, был своего рода прообраз последующих секуляризаций, последующего насилия. Другое дело, что я говорю, что Петр был достаточно тонкий политик, и он землю-то вернул. А? Нет, там были, явные насилия также были, когда он обязывал, например, я буду об этом говорить еще в следующий раз, не иметь монахов, запрещал им иметь письменные принадлежности в кельях, отправлял инвалидов на проживание в монастырях, чтобы они, значит, вот, выполняли социальную функцию, так сказать, работали, да, служили, так сказать, обществу и государству, и так далее, и так далее. А, вот, но а, земли были сначала отобраны, потом, но, но потом, после учреждения сенота, возвращены, да, церкви обратно, как бы, своего рода, такая уступка была произведена. Потом они опять Нужно бы их опять отбирать. Это отдельность. 9 октября. Пока, по крайней мере, вот предварительная такая. Да, ну вот, да. Пока, да. Вот так. Пописать? Нет, писали все. Пописали, да. По крайней мере, другую у нас неизвестно. Ну там да, около 50. Это 50 человек, если точно не помню, надо тоже посмотреть, а? приехали офицеры. А, седьмого. Вы говорите про методическую стратгию, как допустим, э, можно перепробежать её и и в других странах Это ведь тоже всегда давался процесс похожим, как вот у нас в чем не возможно как бы вы видите этот узный про счет и церковь, почему это все здесь не случилось это отдельный вопрос, вопрос дискуссионный нет, тут, тут э, во-первых э, что с значит э, вот эмоциональная ситуация Дело в том, что э, из православных церковей это тоже четко можно понять э, все остальные церкви прославные. Э, Да, они или в Вино-Усурман, или, значит, там вот не знаю. И являются меньшинством, как в Австри... спасибо, Ага, спасибо, всё добро. Или являются меньшинством, допустим, в коричневых странах, как в остров Венгрий, да, в Австрийской империи, да? То есть не не стоит ни перед одной и другой. Прослада Серпии, такое какая проблема? Они в другой ситуации только Российская церковь была, как сказать, находилась в свободе государства суверенным и которая переживала этот процесс перехода в абсолютную монаршу. Вот. Вот так. Ну, уникальный опыт ну, ну, Безусловно. Ну, уникальный, вообще русский опыт уникальный для истории человечества, для истории православие Но, понимаете, что касается духовного опыта, это очень И сложный вопрос. Нет. Здесь же, понимаете, как было сказано еще... Да, да. давайте я не хочу страну. Вот как например, то остаётся. Вот, и расстаются святые, которые э-э, далеко им касайным. Это как это нельзя так, как э-э, чтобы спастись. Значит, понимаете, какая что, это очень сложный вопрос. Понимаете, речь о как говорил один, так сказать, почтенный иерарху уже покойный очень часто это случаются какие-то катаклизмы, но конкретно катаклизмы. Нужно спрашивать не почему, а зачем это происходит. И тут это интересно. Тут, может быть, также имеет смысл сформулировать этот вопрос. Потому что идеальных идеальной истории не бывает. Ни так сказать, человеческой, не церковной. Ну и особенно вот, история последних трех столетий Это во много трагическая история, где есть как бы и падение, и высочайший, высочайший подвиг э, христианский. Может быть, тут в этом-то и суть, собственно, что церковь продолжает жить даже вот в этой ситуации? Давать, э, как сказать, давать и Серафима преподобного, и там... Филарета. Я пригласила нас к себе домой, Дома, а муж мой неверующий стал у него спрашивать, скажите, вот это было, вот это было, а вот это было, а вот было, нет, ну вы мне что-нибудь скажите, мы ведь что-то не так понимаем. Нет, все вы вот так понимаете.